Глава 76. Хочу. Мне кажется, ближе, чем будучи помощницей, я к Ярославу уже не буду, если все действительно пойдет успешно. Да и такой вид работы мне все-таки нравится больше. Но если я не стану подопечной Ярослава, он так и не увидит во мне нечто большее, чем свою помощницу. И что выбрать? Так, но на работе я вижу своего начальника не так уж и часто, как могла бы. Шеф все больше в разъездах, в делах, к которым мне доступа нет. Да и к тому же я уже участвую в мюзикле. Репетиция а потом выступление наверняка буду занимать немало времени. Так и так бы пришлось искать сменщицу. Шеф ждет моего ответа, и мне остается только пожать плечами. Понимаете, Саша, если вы согласитесь стать моей подопечной, вы станете зарабатывать в разы больше. Вам уже в принципе не нужно будет работать моей помощницей. Да и будет немного забавно выглядеть, что в моей приемной сидит, встречает гостей и подает им кофе суперпопулярная звезда. Представляете, что обо мне станут говорить? Что я... хм... заелся? Или что плачу мало денег своим звездам, что они вынуждены подрабатывать? Весело фыркнула, представив такую картину. Я понимаю, Саша, что от привычной жизни отказываться трудно. Вы это выбрали, вам комфортно именно так. Но жизнь у вас всего одна. «Может, стоит попробовать что-то еще. Сравните, тогда уже выбирать. Место помощницы, если вдруг захотите вернуться на прежнюю должность, всегда будет за вами». Пусть и очень неуверенно, но согласно кивнула. Шеф улыбнулся. «Отлично. Тогда завтра это документально оформим. А пока можно просто отметить». Начальник подозвал жестом официанта и сделал новый заказ. «И вот я задумчиво наблюдаю за тем, Как весело бурлят пузырьки в дорогом золотистом напитке. Белоснежная пена так и манит коснуться ее губами. Покал высокий, красивый, приятно хладит пальцы. Пить или не пить, вот в чем вопрос. С моей удачей по-хорошему не стоит. Да и в принципе не самое лучшее это занятие. Но сегодня был такой стресс, хочется расслабиться. Да и новый жизненный этап надо бы действительно отметить. Я вступаю на нелегкий тернистый путь. Не совсем понимаю, как же это меня так занесло, и пока что радости особой нет». «Саша», — ласково вопросительно произносит Ярослав, направляя руку со своим бокалом в мою сторону. Чуть улыбнулась и ответила шефу взаимностью. «Приятный тихий звон бокалов подтвердил наш устный договор». «За рождение новой звезды. За вас, Саша», — сказал шеф тост. Хмыкнула и отпила глоток. Холодная жидкость приятно обожгла горло. Сделала второй глоток, третий. Вскоре ставлю пустой бокал на стол. «Вы так уверены, что из меня получится звезда?» «Как правило, профессиональное чутье меня не подводит. Вам главное слушать и делать все так, как я говорю. При должном старании все получится». В груди потеплело, а голова немного закружилась. «Хорошо». Ярослав, как истинный джентльмен, наливает мне снова. Спустя три бокала я уже чувствую себя отлично. Пропали все сомнения и тревоги. В конце концов, ну что тут страшного? Известность, карьера, деньги. Прямо ужас, ужас. Как-то так незаметно получилось, что я сижу на диванчике чуть ли не под боком у Ярослава. Шеф лениво перечисляет мне возможные звучные псевдонимы, чтобы я что-то выбрала. Но мне пока ничего не нравится. Да и не слушаю особо, больше наслаждаюсь близостью шефа. Или, точнее, своего продюсера. Но, чувствую, еще долго буду воспринимать Ярослава именно как начальника. «Саша, скажите, как же вы все-таки решились?» Ярослав, наверное, и не заметив, наклоняется ко мне ближе. «Но я-то все замечаю». «Ведь дело не в деньгах, верно? Их вам я уже предлагал, и уж точно не в желании стать известной. Что же тогда?» «Ох, шеф, знали бы вы мои причины, очень бы удивились. Захотелось испытать тебя. Скажите, Ярослав Леонидович». «Можно просто, Ярослав». «Ага, подопечным можно чуть больше». «Ярослав, меня тоже мучает любопытство. Говорят, вы расстались с Ларой. Почему?» «Извините, если вопрос слишком личный». «Мы с ней не встречались, чтобы расставаться». «Ну, а запирание в кабинете наедине...» «Это как называется?» «Но не в же игры они там играли. Хотя, знаю Ярослава, могу ожидать и такое». «Во всяком случае, я не так представляю отношения. С Ларой у нас взаимовыгодное сотрудничество, не более». «Угу, угу. Выпитые бокалы придали мне все таки храбрости». «Было или продолжается сотрудничество?» «Было. Поскольку не так давно...» Лара заходила пересмотреть условия. Захотела больше, став претендовать на мое личное пространство. Вспомнилась, как певица приехала к шефу домой, но вот уехала быстро и недовольная, а после пошли слухи. Это то самое? Захотела большего. Я ведь тоже хочу большего. Выйти из формата общения, предложенного Ярославом. Начальник посмотрел на меня лукаво. А почему вас так интересует эта тема, Сашенька? Пожала плечами. «Любопытство, оно такое». Заглянула в телефон и оказалась немного шокирована, когда увидела, сколько сейчас времени. «Да, засиделись мы с начальником. Наверное, пора ехать домой?» Спрашиваю я, поднимаю голову от экрана телефона и неожиданно обнаруживаю, что лицо начальника совсем близко от моего. По коже словно побежал приятный ток. «Поздно. Ехать обратно в город долго». Поморщился Ярослав. «Да и Рома уже устал». Вдруг заснет за рулем. Предлагаю, раз уж так вышло, остаться в отеле. Здесь прекрасные номера. Нет, ну, если шеф предлагает. Тем более, опять же, зная начальника, все будет чинно и благородно. Разные комфортабельные номера уж точно. Стою из-за стола и чувствую, что меня немного штормит. Иду за Ярославом, отстраненно наблюдая, как он договаривается с администраторами, а затем мы вновь идем на улицу и по слабо освещенным дорожкам к одному из деревянных домов. Я снял вместо номеров дом. Вы не против, Саша? Интересуется Ярослав по пути и крепко держит меня под руку. Это правильно. Дорожка гравийная, ноги заплетаются немного. И она так и манит меня познакомиться с ней поближе носом. Три бокала многовато. Надо было ограничиться двумя. Мы идем в тишине и спокойствии парка. Так хорошо, когда Ярослав рядом. Но мне этого мало. Вот мы уже и в доме. Щурясь, когда Ярослав включает свет глубоко вдохнула приятный древесный аромат дома, взглянула в спокойное лицо шефа и поняла, что что-то надо со всем этим делать. «Ярослав, а хотите, я вам спою?» «Что-то в моем случае — это увидеть, как загораются глаза Ярослава, как сегодня, когда я была на сцене. Хочу увидеть еще раз его восторг, испытать то невероятное тепло в душе и подъем». «Конечно, хочу. Только с музыкой будет проблемно». Иронда, отмахнулась я. В доме прямо сразу начинается гостиная. Подвела шефа к дивану и торжественно приказала. «Садитесь!» Широко ухмыляясь, шеф послушно сел на диван. Встаю посреди гостиной, достаю телефон и включаю одну из моих любимых мелодий. Удивительно, но вообще никакого страха нет, если на меня смотрит Ярослав. «Наверное, все дело в его взгляде». «Действительно приятно, когда на тебя смотрят с таким восторгом и восхищением». «Спела одну песню, глубоко вздыхаю, наслаждаясь новыми ощущениями». «Сашенька, а можно ту песню, которую вы нам мосту пели? «И можно даже без музыки», — просит начальник, блестя глазами. «Конечно, шеф. Хотите, я вам даже станцую немножко? Не зря же я на танцы и пластику начала ходить».